Думаю, неприспособленных к жизни людей на свете гораздо больше, чем приспособленных. Это всё происходит от того, что жизнь усложнилась. Раньше-то хорошо было. Хочется тебе есть. Подстёрк медведя или мамонта, треснул камнем по черепу и сыт. Обидел тебя сосед. Подстёрк соседа, треснул камнем по черепу и восстановлен в юридических правах. Захотел жениться. Схватил суженую за волосы, треснул кулаком по черепу и в лес. Ни свидетельства на право охоты, ни брачного свидетельства ничего не требовалось. Она понравилась нам женщина. Мы к ней и так, и сяк, и эдак. Про лес я вообще молчу. Так, договаривались. Сегодня три печатки, две стенки с копиями или завтра две. Тоже с копиями. Тоже. Хорошо. Вот. С копиями. Да, да, хорошо. Где? С копиями. Угу. И. Ладно, ладно, будьте спокойны. Извините, я вас затрудняю. Да, пожалуйста, а чего же? Это ведь мой заработок. Ну, я понимаю, заработок, конечно, да. Будь заработок. у меня деньги. Так, будь у меня тоже деньги. Я Буд... бы, конечно, не занималась а, бы этим. Я тоже так... этим бы не занимался. А, так... а, а скажите, у вас грудь от машинки не болит? Нет, было бы очень печально, если бы такая красивая грудь не болела. Грудь? Да нет, не болит. А, это хорошо, я счастлив. Я очень счастлив, чтобы... А... Не... Вам холодно? Почему же мне может быть холодно? Не, ну такая тонкая, прозрачная кофточечка, в ручке просвечиваю это. Ой, короче, и вот такие ручки, почти. Расскажите, а у вас мускулы на ручках есть? Что, каким ты оставил мои руки? Ты где? Тикай. Прибирайте эту подуху, вашего нету, да и папа. Ой. Я не знаю. Завтра труп, мы здесь. Прогресс, блядь, с ребуманге это по-вашему ничего. Вы скверно отсились к своим обязанностям. Вот говорю, убирать. Я забыл, у меня вот. дела, у меня дела, я забыл. Мне надо писсать. О, боже мой, какой нигодей. Ну ничего, ничего. А мне ещё поплатиться за это. Я ему этого не прощу. А я же, впрочем, не знаю, что делать в таких случаях. Я же не знаю, что делать-то. А впрочем, я знаю. Я знаю, что делать я. Я бы говорила с адвокатом! Марфуша! Чего Марфуша! это? Чего? Адвокат Язычников еще не ушел? У Шомши. Как это У Шомши? Не у Шомши же был! Позови его ко мне, подвела, да ты не скажешь, что... Шучу я, не у Шомша. Господин Язычников! Изволили звать? Я как лист перед травой. Что случилось? Ах, боже мой! Это ж такой ужас! Такой ужас! Вы мне должны помочь, как адвокат! Он был сейчас у меня! Кто он? Кто-кто? Мишкин! Какой Мишкин? Да старик один, он не работает, на машинке дает, вот представьте себе! Напросился на меня, как зверь! Сохвачил меня за руку, и на руке теперь даже громадный синяк! Да что вы говорите? Ай-яй-яй-яй! Какой негодяй! Вы говорите, что он ещё и старик? Ну и что же вы теперь хотите? Хочу сослать. Сослать куда? В Сибирь. А если, ну, не в Сибирь, то где вот у вас все преступники сидят? В тюрьму. А если не в тюрьму, то в Сибирь. Ну, я боюсь, что в Сибирь не получится его сослать, но вообще притянуть к ответственности это можно. Притяните, пожалуйста. Так у вас свидетель есть? Свидетели есть. Кто? Я свидетельница. Нет, нет, нет, вы не свидетельница, вы у нас потерпевшая. Я потерпевшая. Кто еще, кроме вас? Кроме меня еще есть Мишкин. Какой Мишкин? А, старик, который работу дает. А, этот Мишкин? Нет, да. нет, нет, ну что вы, он у нас будет обвиняемый. обвиняемый. Еще кто? Только вы. Ну какой же я свидетельница? Ну что вы, я же ничего не видел. Это что же получается-то? Вы мне не верите? Да. Я по-вашему лгу? Ах, ну нет. Ну что вы? Ну, подождите, вы меня не полили. Ну, ну хорошо, хорошо. Если у нас нет свидетелей, то может быть, есть следы насилия? Следы? Есть. Он же схватил меня за руку, сделал мне на руке синяк. Ну, так покажите руку. Вот тут, под кофточкой. О, ну так вы снимите кофточку. Зачем это? Зачем вот снимать кофточку? Вы же вы же не доктор, вы адвокат. Зачем это снимать вы кофточку? Вот думаю, между тем, вы знаете, что профессия доктора и адвоката настолько близки, настолько переплетены между собой. Вот вы знаете, что такое алиби? Вот. Вот. И поэтому вы должны снять косточку. Вот. Видите? Какой нигодей. Поднимите руки. Ну, груть. <тит> ну что вы делаете-то? А что вы обиделись? Убери свои руки давай. Ты был абсолютно. Вы же адвокат. Что вы. вы делаете? Убери эти руки. Не надо. Вы дайте, что же можно... стенад... вы? Вы знаете, что 113-е решение по делу Гончары, вы чишите. Как вы так кричите-то? Я даже забыл, что я здесь живу. А это у вас машинка Underwood? Машинка. Это должно быть сложная вещь. Вообще заметила это здесь. Это ты дешён такие сложные штучки запретает. Очень стыд. Вот. Марфуша! Что вы это? А доктор! Из третьего номера ещё не ушёл. Доктор? Доктор. Ушёл он же. Как это ушёл? Марфуша, ага. не может быть, что ушёл он же. Позови его ко мне по делу. Пошутила я, сейчас позову. Позови сейчас. Господин доктор, а что это за возня? Это это это Ну, Проходите. Это да, благодарёшь? Садитесь. Благодарю. Я уже не практика. Да. Признаться, я забыл, что такое практика. Так вот, ну, ну, где больная? Я. Только так. я не больная. Так. Мне нужно, так. чтобы вы так. дали свидетельство о гнусном насилии. Так, так, так. Сегодня один старик без всякого повода схватил меня за руку и сделал мне сект на руке, что рукой пошевелить трудно. Какой ты старик? Старик. Зачем это ему? Ему-то что надо? Да я не знаю. Они вон все ко мне пристают, этот лапа как схватит. Я ему не хочу этого прощать. И не прощайте, не прощайте, мерзавец. Вот так и мерзавцам и надо. Ну, так, прошу сюда синяк давайте. Синяк. Синяк. Ну, раздевайтесь, раздевайтесь, раздевайтесь. Раздевайтесь. Снег вот тут, вот в этом месте я вам а, показываю. Ага, ну, да, понятно. Как же я должен определить местоположение, интенсивность. Ну, раздевайтесь, раздевайтесь. Спокойно, раздевайтесь. Я доктор, а доктору-швященнику с ними надо быть откровенно. Вот доказание-то, а. Вот, вот, вот. Вот, ну, хорошо. Хорошо. Тих-тих-тих-тих, будем смотреть. Тих-тих-тих. Здесь болит? Нет. И тут не болит, и тут не болит. Нет, что ли? Тут... Однако. Что? Мадам, дело очень серьезное. Как? Вам придется раздеться совсем. Как совсем? Как совсем? Так. Да чем совсем? Нет, chienak. Чыняком заменинуть такой сгущ так головы, что деформация вообще эпидермы, мадам. Не Вы должны одеться совсем, мадам. Мадам, это что такое? Я тут же смотреть нашла там. Я. Пойдёте. А, идите. Я думала, какой порядок у человека выйти, тоже не встанет. Вы выбирай. Вот. Здравствуйте, я скромлевозная соседка. Что я у вас тут позанимаюсь? Мне давайще мешаете. Ой, да, тыкуни, давай Тепу, Ниппень, да проходите. А, проходите. Пожалуйста, ваши имя большое. Так. Да. Садитесь я. Я не буду вам мешать. Это а, а хотите шоколадку? Да. Вот покупал папиросы и купил одержимый жажды роскоши. Вот, возьмите. Ой. Ну, а я пока главу дочитаю. А? Вы же меня сегодня обидели, Куницын. Ну, кто? Да. Адвокат, доктор, старик один. В общем, такие негодяи, такие негодяи. Чем же они вас обидели? Ну, как? Один меня схватил за руку, до синяка оставляли, потом все осматривали. И все ведь приставали ко мне. Все ведь приставали. Вы кушаете шоколад? Угу. Mm -hmm. А у меня рука до сих пор горит и болит. Как вы думаете, Куницын? Может быть, примочку какую-нибудь нужно поставить? А то ведь я не знаю. Куницын, а? я говорю, может примочку какую-нибудь поставить эту? Ну я не знаю, Ниночка. Я же не медик, я я естественник. А вы вы кушаете шоколад, кушаете? А вы всё-таки посмотрите. Ниночка, ну ну зачем? Не не надо. А вот. Ну Ну так не, много не, не нужно, слишком холодно. Не, не, не, не, не. Я немного вот. Ну. Да, действительно синяк. Ну, он скоро пройдёт, да. Ой, ё-ё-ё-ё-ё. Минушка, вы бы оделись, здесь сквозняк. А мне ещё много выше колено ущекнуть. Хотите покажу? Не надо, денички. Ну как? Я прошу ну, вас, смотрите на пожалуйста. И я вас очень прошу, не нужно. Смотрите! Ну я же в этой медицине ни уха не рыла. Я мешаю вам заниматься? Да вы знаете, денички, это видно же. Доля моя такая. Вы вы кушаете шоколад, а я я, я пойду, чтобы вы вы, вы вы едите меня кушайте. тоже, пожалуйста. пожалуйста я вы ну, не, ну, простите. Какие всё-таки мужчины? Не, го!